Глава пятая. Ведро. Надо найти ведро, вспомнил Сергей на пороге подъезда. И я брал с собой ведро. Оно должно быть где-то там, на пустыре, где я вот только что вернулся на пустырь. Долго бродил в темноте, ничего не видя, пока обо что-то не споткнулся. Вот оно, и даже в отличие от его хозяина, совершенно невредимое и даже пустое. Сергей, торопесь, пошёл к подъезду. Бегом поднялся на этаж и долго стоял перед дверью своей квартиры. Если зайти сразу, она заметит. Надо зайти тихо, открыть дверь и сразу пройти в ванную, забыть кровь, и лишь потом показаться Тане, подумал он. Осторожно, по миллиметру, засунул в замочную скважину ключ, медленно повернул, потянул дверь на себя. В коридоре было темно, до двери ванной комнаты три шага, но сделать их Сергей не успел. В коридоре зажёгся свет. На пороге комнаты стояла жена Татьяна. "Ты почему в темноте?" спросила она, и протянула руку к ведру. "Э- да так, задумался. О чём? О разном. Сигареты купил. Да, вот они. На этот раз сигареты были. Давай ведро." Ей его унёс. Взялась за ручку ведра и только тут заметила неладное. «Что с тобой?» – спросила она. «Пиджак грязный. Ничего особенного. Я поскользнулся на крыльце». «Как?» Ну, вышел, стал спускаться по ступенькам и... А ведро? Показало натреснутое в одном месте ведро. «Ведро? Ах да, действительно. Наверное, когда упал. Когда падал, случайно ударил его о перила». Оправдания звучали неубедительно. «Ведро?» Грязь на костюме, разбитое ведро, ссадина на лице. Ссадина. А что у тебя с лицом? Где? Да вот, ссадина и синяк. Я же говорю, упал, и когда падал, сломал ведро. Да, и расколосил лицо. Ну да. Тогда почему от тебя водкой пахнет? Водкой? А, это, наверное, когда я падал, там была водка разлита. Кто-то, видимо, шёл и случайно бутылкой ступеньку задел. Наверное, на ней я и поскользнулся, упал, сломал ведро, разбил лицо и испачкал костюм, пропитался водкой. Придумай что-нибудь поумнее. С кем ты пил? Я не пил. А почему тогда от тебя водкой пахнет? Да я же объясняю. Шёл, поскользнулся, упал в лужу водки, разбил ведро. Последнее время ты стал врать. Ты врёшь каждый день. Ты заврался совсем. Всё больше повышая голос, заговорила, закричала Татьяна. "Но ну зачем ты врёшь? Мне!" "Я не вру", попытался оправдаться, схватил жену за руку Сергей. "Отпусти меня!" вскричала жена, толкнула мужа. От неожиданной резкой боли Сергей застонал. "Что с тобой?" "А ну-ка сними пиджак". "Да ладно ты, всё нормально. Опал чуть-чуть. Да золотой свадьба заживёт. Снимай, снимай!" быстро расстегнула пуговицы, потащила пиджак с плеч. Ну, хватит, хватит. По всей рубахе густыми тёмными пятнами расползалась кровь. Кто это? Кто это сделал? Хулиганы. Какие хулиганы? За что они тебя так? Не знаю, а возможно, потому что им содержание мусора не понравилось. Я же серьёзно. И я тоже мне показалось, что у одного из них аллергия на рыбу была. которую ты чистила. Что же они сделали? Осторожно, стараясь не причинить мужу боли, Татьяна сняла рубашку и почти заплакала, оглядывая тело мужа, но не заплакала, потому что побежала за зелёнкой и пластырем. "Ну как же ты так?" приговаривала она, смывая с тела кровь и обмазывая садиной зелёнкой. "Больно, приятно. Как приятно." Приятно, что первую помощь оказываешь ты, а не какой-нибудь костоправ. Я же серьёзно. Я тоже. Теперь, когда раны были обработаны, Татьяна заплакала. Она стояла, уронив голову ему на плечо, хлюпала носом и стирала с лица густо подсыхающие из глаз слезинки. Да ладно ты. Ну что ты? Ну перестань. А если бы они тебя убили? Но не убили же. А если бы убили? Так, дабы тебе не пришлось меня зелёнкой мазать. Дурак ты. А может, и верно, дурак.